трудно вообразить себе тем мучений, какие они претерпевали всю ночь, давая о них знать самыми устрашающими вздохами и храпеньем. по мере того, как солнце всё выше поднималось над горизонтом, сон их становился более чутким, и постепенно один за другим они стали просыпаться. помню, меня очень удивило, что каждый притворялся будто вовсе не спал и с величайшим негодованием отвергал подобные обвинения. Я эпосе идеи не перестаю удивляться. Неизменно замечаю, что люди готовы признаться в любой слабости, свойственной человеческой природе, но всегда отрицают неведомо почему, что они спали в колить. Нет нужды пересказывать, каким изумительным местом показался мне Лондон, когда я увидел его издали. И как я воображал, будто здесь вновь и вновь повторяются все приключения всех моих любимых героев. И как я пришёл к туманному заключению, что чудес и пророков здесь больше, чем во всех столицах мира. Мы приблизились к городу не сразу и в положенный час подъехали к гостинице "Вайт Чэпл", к месту нашего назначения. Я забыл, называлась ли эта гостиница Синий бык или Синий боров, знаю только, что это было нечто синее, чьё изображение было намалёвано на задней стенке кареты. Когда кондуктор спускался с козёл, взгляд его упал на меня, и он объявил, взглянув в дверь конторы: "Кто-нибудь пришёл за мальчиком, который, значит, как Марстон из Бландерстоуна?" В суффолке мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют. Никто не отвечал. Будьте добры, сэр, попробуйте назвать Копперфилда, сказал я, беспомощно посматривая вниз. Кто-нибудь пришёл за мальчиком, который, значит, как Мардстона из Бланстерстона? В суффолке надкликается на фамилию Копперфилд. Мальчик должен ждать здесь, пока его не затребуют, повторил кондуктор. Что, молчите? Пришёл кто-нибудь за ним или нет? Нет. Никто не пришёл. Я с тревогой озирался. Но вопрос кондуктора не произвёл ни малейшего впечатления на присутствующих, если не считать одноглазого человека в гетроге, который посоветовал надеть мне медное ошейник и поставить меня в конюшню. Принесли лестницу я спустился вниз вслед за леди, походившей на стоксен. Пока не убрали её корзинку, я не осмеливался двинуться с места. Пассажиры вышли из кареты, багаж был очень скоро убран, лошадей выпрягли и коники уже откатили карету в сторонку. Но всё ещё никто не появлялся, чтобы затребовать покрытого пылью мальчишку из Бландерстонов в Суффолке. более одинокий, чем Робинзон Крузо До того хотя бы никто не смотрел и никто не видел, что он одинок я отправился в контору прошёл по примышению дежурного клерка за прилавок и присел на весы на которых взвешивали багаж тут пока я сидел и смотрел на свёртки и тюки и конторские книги и вдыхал запах конюшни стойпоры на реки связанные с этим утром Меня начали осаждать самые мрачные мысли, сменяя одну другую. Если допустить, что никто так и не зайдёт за мной, долго ли согласятся держать меня здесь? Может быть, до тех пор, пока я нестрачу свои семь шиллингов, придётся ли мне ночевать в одном из этих деревянных ящиков вместе с другим багажом, а утром умываться во дворе под носом сон? Или меня буду выгонять на ночь, чтобы по утрам, когда открывается контора, я возвращался и ждал, не затребуют ли меня. А если допустить, что никакой ошибки не случилось, и мистер Марстон придумал этот план, с целью избавиться от меня, что мне тогда делать? Если мне разрешат оставаться здесь, пока я не истрачу моих семи шиллингов, то есть у меня нет надежды остаться, когда я начну голодать. Ну да, ведь это будет неудобно и неприятно для посетителей, и вдобавок введёт в расходы по похоронам этого синего быка или как там его зовут. Если же я немедленно уйду и постараюсь добраться до дома пешком, разве удастся мне найти дорогу? Разве есть у меня надежда благополучно проделать такое большое путешествие, и если даже я и вернусь домой, разве я могу положиться на кого-нибудь, кроме Пэгги? Если бы я обратился к надлежащим властям где-нибудь по соседству и выразил бы желание пойти в солдаты или в матросы, то по всей вероятности меня бы не приняли, слишком я был ещё мал. От этих и сотни других подобных мыслей меня бросило в жар, и голова начала кружиться от страха и тоски. Лихорадка моя была в самом разгаре, Когда вышел какой-то человек и шёпотом заговорил с клерком, который наклонил виссе и подтолкнул меня к нему, словно я был взвешен, куплен, выведен и оплачен. Когда я выходил из конторы, держа за руку этого нового знакомца, я украдкой посмотрел на него. Это был У дещавый, бледный молодой человек со впалыми щеками и подбородком почти таким же чёрным, как у мистера Марстэна, но на этом сходство и заканчивалось, так как щёки он брил, а волосы у него были не глянцевитые, а сухие и рыжеваты. На нём был чёрный костюм, также сухой и порыжевший, причём рукава и брюки были слишком коротки, а белый шейный платок не очень чист. Я и не предполагал тогда, да и теперь не предполагаю, что кроме этого платка он не носил никакого белья, а только один платок и был виден. Новый ученик спросил: он. "Да, сэр?" сказал я. Я полагал, что это так, точно я не знал. "Я один из защиттелей Салимхауса", сказал он. Я отвесил ему поклоны и почувствовал благоговейный страх. Мне было так неловко сообщать учёному мужу и наставнику из Сельемхауза о таких пустяках, как мой сундучок, что мы уже вышли со двора и прошли некоторое расстояние, прежде чем я собрался с духом и о нём упомянул. Когда я смиренно заикнулся о том, что впоследствии он может мне пригодиться, мы повернули назад, и учитель сказал клерку, что овощик получил приказ заехать за ним в полдень. "Простите, сэр, это далеко отсюда?" спросил я, когда мы снова прошли примерно тот же путь. "Близ, Блэк" ответил он. "А это далеко, сэр?" робко с веднился я. "Порязно," сказал он. "Мы поедем в почтовой карете примерно 6 миль." Я так ослабел и устал, что перспектива продержаться ещё 6 миль была мне не по силам. Набравшись храбрости, Я сказал, что со вчерашнего дня ничего не ел, и что я буду ему очень признателен, если он позволит мне купить чего-нибудь съесно. Он как будто удивился. Я как сейчас вижу, он остановился и посмотрел на меня, и подумав, сказал, что намерен зайти к одной пожилой особе неподалёку. И лучше всего, если я куплю себе хлеба или что-нибудь другого по собственному выбору, только это было полезно для здоровья, и по завтраку и у неё в доме, где мы можем достать молока. Итак, мы заглянули в окно булочной, и после того, как я сделал ряд предложений, намереваясь закупить всё, что было здесь вредного для желудка, а он отверг их одно за другим. Мы остановили наш выбор на аппетитном хлебце из непросеянной муки, который стоил мне 3 пенса. Потом мы купили в бакалейной лавке яйцо и кусок копчёной грудинки, после чего у меня, по моему мнению, осталось ещё немало сдачи со второго из блестящих шиллингов. И я пришёл к заключению, что в Лондоне жизнь очень дешёвая. Закупив провизию, Мы продолжали путь среди оглушительного шума и грохота, от чего усталая моя голова совсем помутилась. Прошли по мосту, который несомненно был лондонским мостом, как учу учитель так мне и сказал, но я почти что спал на ходу, и подошли к жилищу пожилой особы. Это был один из низких домов для презрения и бедных. а чем я догадался по их виду и по надписи на камне над воротами, гласившей, что они построены для 25 бедных женщин. Учитель из Salem House приподнял щеколду одной из многочисленных маленьких чёрных дверей, похожих одна на другую. Под каждой двери было оконце с щастным переплётом и такое же оконце с щастным переплётом наверху, и мы вошли в маленький домик одной из этих бедных старух, которая раздувала огонь в камельке, чтобы вскипятить воду в кастрюльке. Привидев шедшего учителя, старуха положила раздувальные мехи на колени, и мне послышалось, будто она сказала, что это вроде мой Чарли. Увидев, что я вхожу вслед за ним, она встала, потирая руки, и в смущении сделала нечто похожее на реверанс. Скажите, Не можете ли вы приготовить завтрак для этого молодого джентльмена? спросил учитель сэлим хаусом. Завтрак? повторила старуха. Да, конечно, могу. Как себя чувствует сегодня мистерс Хебитц? он спросил учитель, взглянув на другую старуху, которая сидела в большом кресле перед камином и чрезвычайно походила на узел с трепём. Я и по сей день благодарен судьбе, что не усел с ранёю по ошибке. Ох, ей не можется, ответила первая старуха. Сегодня у неё плохой день. Право же, если бы огонь в камине случайно угас, она тоже угасла бы и уже не вернулась бы в жизнь. Оба они посмотрели на неё, а вслед за ними взглунил я. Хотя день был тёплый, старуха, по-видимому, была поглощена одной только мыслью о затопленном очаге. Мне показалось, что она завидует даже стоящей на огне кастрюле. И у меня есть основания думать, что она пришла в негодование, когда этот огонь заставили служить мне, чтобы сварить для меня яйцо и поджарить грудинку. Я с удивлением увидел, как она один раз погрозила мне кулаком, когда происходили эти кулинарные операции, и никто на неё не смотрел. Солнце светило в оконце. Но она сидела, повернувшись к нему спиной, и заслоняла огонь спинкой большого кресла, словно заботилась о том, чтобы согреть его, вместо того, чтобы он её согревал и следил за ним с величайшим недоверием. Когда приготовление завтрака закончилось и его сняли с огня, она пришла в такое восхищение, что громко засмеялась, причём смех её, должен сказать, был совсем не мелодический. Я принялся за мой хлебец из непросеянной муки, за яйцо и грудинку, запивая молоком из миски, и чудесно поел. Пока я ещё наслаждался этим завтраком, старая хозяйка дома спросила учителя: "Ты захватил с собой флейту?" "Да", отвечал он. "Подуй-ка в неё", ласково просила старуха. "Пожалуйста". Учитель сунул руку под фалды фрака, из блокфлейту, состоявшую из трёх колен, который он свинтил вместе, и тотчас начал играть. После многих лет раздумий у меня сохранилась уверенность, что не было ещё на свете человека, который бы играл хуже. Он извлекал такие заволывные звуки, которых не производило ещё ни одно существо ни натуральным, ни искусственным способом. Не знаю, каковы были мелодии, если он вообще исполнял какую-нибудь мелодию, в чём я сомневаюсь, но влияние на меня этой музыки выразилось сначала в размышлениях о моих горестях, так что я едва мог удержаться от слёз. Затем я лишился аппетита и наконец почувствовал такую сонливость, что не в силах был раскрыть глаза. даже теперь когда я вспоминаю об этом глаза мои слепаются и я начинаю клевать нос маленькая комнатка с открытым шкафом для посуды в углу стулья с квадратными спинками И кривая лесенка, ведущая на второй этаж, и три павлиньих пера, красующихся над каминной полкой, войдя сюда, я задал себе вопрос, что подумал бы Павлин, если бы знал, какая участь суждена его наряду. Всё это постепенно уплывает, я к лююн носом, я засыпаю. Не слышно больше флейты. Вместо неё грохочут колёса карет, и я снова в пути. Где-то тряс, вздрогнув я просыпаюсь и снова слышится флейта. И учитель с селем хаоса сидит, положив ногу на ногу и жалобно наигрывает, а старуха-хозяйка дома смотрит на него с восхищением.